— Вчерашняя сказка очень длинная, — проговорила она, — а позавчерашняя вовсе не сказка, а настоящее происшествие. С девицей Кристиной у Егора Мороз прошел по коже. Темнота внезапно пала здесь, среди деревьев, где Семин решила остановиться. Ее глаза засверкали, зрачки расширились, шея неестественно напряглась. А этот зловещий голос — «Да!» Она была мастерицей, выделить слово, вложить в него смысл, ей угодный, каленым железом, выжечь его в твоем сердце. — Что еще за девица? — сорвался Егор. — До сих пор ты звала ее тетей. Она ведь тебе доводится тетей. Она меня попросила не называть ее так, а то она себя чувствует старой. Егор с трудом взял тебя в руки. Его так и подмывало обрушить ярость на эту маленькую бестию, которая врет ему с таким дьявольским бесстыдством. «Кто тебя попросил? Как может тебя попросить кто-то, кто тридцать кто лет назад умер?» Голос у него был грозный, взгляд суровый, но Семина заулыбалась. Столько удовольствия доставлял ей гнев мужчины, такого большого и сильного человека, гнев, который вызвала она, пигалица, неполных десяти лет. «Она меня попросила сегодня ночью во сне». Егор на секунду заколебался, но ему хотелось дойти до конца, понять, что скрывается в головке этого пугающего своими повадками чада. И все же сегодня у портрета, сказал он, я слышал, как ты назвала ее тетей Кристиной. «Неправда», — твердо отрезала Семина, — «сегодня я не говорила тетя Кристина». Ее уверенность заставила Егору усомниться в своей правоте. Но какая непререкаемая уверенность и какая победоносная усмешка! Надо будет поговорить с Андой, а может быть, и с госпожой Моску. Он вдруг осознал нелепость ситуации. Стоит тут в темноте, посреди аллеи, меряя силой с ребенком, и решил тронуться с места, потому что Семина идти к дому явно не собиралась. Но при первом же его движении девочка с криком вцепилась в него. Сам, испугавшись, он взял ее на руки. Семина приложила ладошки к Егоровым щекам, отворачивая его лицо от дома. Мне показалось... — Что за нами кто-то идет? — прошептала она, кивая в ту сторону парка, откуда они пришли. Егор покорно смотрел в темноту и смотрел долго, чтобы ее успокоить. — Никого там нет, девочка, — уговаривал он ее. — Ты просто трусиха, и не мудрено, если ты каждый день слушаешь глупые сказки. Он держал ее на руках, ласково прижимая к себе. Как странно! Сердечко ее не трепыхалось от волнения, и тельце было спокойное, теплое. Податливая, никакой дрожи, ни капельки пота, и личико ясное, довольное. Егор вдруг понял, что его надули, что Семина притворилась испуганно и вцепилась в него, чтобы помешать ему повернуть голову к дому. Когда он это понял, его пронизало яростью в перемешку с ужасом. Семина тут же почувствовала, как напряглись его мышцы, как изменился пульс. «Пустите меня, пожалуйста», — кротко попросила она. Уже все прошло. — Зачем ты мне соврала, Семина? — выступление проручал Егор. — Ведь ты ничего не видела, а? — Ничего, по крайней мере, там. Он скинул было руку, указывая на недра парка, но рука дрожала, и он поспешно ее опустил. Однако не так быстро, чтобы Семина не заметила этой слабости. Она смотрела на него с усмешкой и не отвечала. — Может быть, ты увидела что-то в другой стране? продолжал Егор. Но обернуться на дом он все же не посмел, и не посмел сопроводить свои слова взмахом руки. Он по-прежнему стоял к усадьбе боком, вконец обескураженный тем, что Семина, по-видимому, угадывала самые тайные его страхи и сомнения. — Что-то, чего ты не хотела, чтобы видел я, — через силу добавил он. Ему стало по-настоящему жутко. Семина стояла перед ним, руки за спину, и кусала губы, чтобы не расхохотаться. Это почти открытое издевательство никак не могло развеять необъяснимого ужаса, который его обуял. «Можете не бояться, обернитесь», — сказала Семина, вытягивая ручку в сторону дома. «Вы ведь мужчина, вам нельзя бояться, не то что мне», — прибавила она потупясь. И вдруг резко двинулась к дому. Егор потащился следом, стиснув зубы, душа часто неровно. — Я на тебя, Семина, пожалуюсь, так и знай, — пригрозил он. — А я так и знал, господин художник. Не повернув головы, отозвалась Семина. — Извините, что я попросилась к вам на руки, это от испуга. Мама меня не похвалит за такую невоспитанность. Вы будете правы, если пожалуетесь. Егор схватил ее за руку и дернул к тебе. Девочка поддалась без всякого сопротивления. — Ты прекрасно знаешь, что речь не о том. Наклонясь к ней, проговорил он отчетливо. — Но о чем? Ему самому трудно было бы сказать. Он знал одно. Семина вовсе не испугалась и принудила его смотреть в другую сторону, чтобы он не увидел того, что увидела она. Вот только почему она не испугалась? Да, правда, глупо получилось, сказала Семина. Они были уже у веранды. В другой раз Егор поднялся бы к себе помыть руки перед едой, но сейчас он отказался от столь долгой процедуры, а зашел в коморку при столовой, где тоже был умывальник. На пороге его встретил, словно поджидая господин Назария. «Если вы свободны после ужина, давайте пройдемся», — предложил он, — «я расскажу вам кое-какие любопытные вещи. Меня просветили сегодня в селе. Я тоже припас для вас кое-что интересное», — с улыбкой подхватил Егор. Ужас и ярость, испытанные им в парке, как рукой сняло. Он даже сожалел, что не сумел овладеть собой при ребенке. «Семейное дело серьезное», — сказал он себе, — С ней надо держать ухо востро. Но не эти резонные мысли его успокоили, а свет, который он нашел в доме, присутствие нормальных, живых людей. Сели за стол. Егор время от времени поглядывал на Семину, каждый раз встречая те же невинные глаза, ту же хорошо маскируемую самонадеянность. Думает, я не пожалуюсь, не выдам ее. Он лелеял свой сюрприз. Санда сидела рядом с ним, он заметил, что вид у нее усталый. — Мне что-то сегодня нездоровится, — объяснила она. Господин Назария разглагольствовал о курганах, о своих наблюдениях и о том, как трудно вести раскопки на угад. Однако говорил он без прежнего пыла и энтузиазма, как будто просто считал нужным отчитаться о проведенном дне и боялся молчания за столом. — А знаете, Семина рассказала мне сказку, которую только что услышал от кормилицы, — вклинился в паузу Егор. Санда густо покраснела и обернулась к сестре. — Только что? — Но кормилица после обеда уехала в Джудживу за покупками. Еще не вернулась, а я сама недавно о ней справлялась, — сказала она возмущенно. — Семина, тебя придется наказать и строго. Егор не знал, на кого ему смотреть. Даже госпожа Моску очнулась от своего обычного забытья. — Так как же с сегодняшней сказкой, барышня? Со злорадством спросил, наконец, Егор, ощущая какое-то сладострастное удовольствие мстить ребенку, мучить его, когда он в твоей власти. Однако взгляд Семины обдал его таким презрением, что в нем снова вспыхнула ярость. — Эту сказку я знаю давно, — вежливо ответила Семина. — Зачем же тогда это бессмысленное вранье? Зачем? — допытывалась Санда. — Отвечая, не бойся, моя девочка, вмешалась госпожа Моску. — Не бойся наказания. Если ты ошиблась, скажи смело. — Не скажу. — Не могу, — спокойно возразила Семина. — А наказания я не боюсь. Она смотрела на Санду такими ясными, без малейшего смущения глазами, что та вышла из себя. — Ты останешься без сладкого и ляжешь спать тотчас же, — объявила она. — Софья тебя отведет. Семина, казалось, на секунду утратила равновесие. Побледнела, поджала губы, взглядом ища поддержки у матери, но госпожа Моску только растеряна, пожала плечами. Тогда к семи не вернулась ее дерзкая усмешка. Она встала из-за стола и, пожелав всем спокойной ночи, поцеловав мать в щеку, удалилась. — Как мне жаль нашу маленькую барышню, — сказал господин Назария. — Такое милое дитя. Может быть, не нужно было прибегать к столь строгому наказанию? Мне тоже ее жалко, тем более, что я знаю ее чувствительность, — отвечала Санда. Но надо отучить ее от этой привычки угать, причем без всякой причины. Госпожа Моску одобрила ее кивком головы. Все же сцена произвела на нее тягостное впечатление, и она до конца трапезы замкнулась в молчании. — Убедились теперь, что за сказки она слушает, — тихо сказала Егору Санда. Егор брезгливо передернул плечами. Однако он не был уверен, что Санда в полной мере понимает, как обстоят дела с ее младшей сестрой. Что самое серьезное начал он. Мне кажется, не все ее сказки идут от кормилицы. Многие она придумывает сама. И тут же понял, что совершил промах. Санда вскинул на него глаза, и в них был лед и суровость. Глава пятая. Оставшиеся одни Егор с господином Назария направились к воротам. Довольно долго они шли молча, потом господин Назарий решился. «Вы не сочтите меня бестактным, если я позволю себе задать вам один деликатный вопрос?» «Хм, вы действительно влюблены в дочь госпожи Моску? Егор впал в раздумье. Его смутила не столько нескромность вопроса, сколько собственная неуверенность. «Что ответить?» По правде говоря, он и сам не знал, действительно ли он, как подчеркнул господин Назария, влюблен в Санду. Да, она им очень нравилась. Флирт, возможно, даже любовная интрига. Этому он шел навстречу с радостью. Кроме всего прочего, Санда ценила в нем художника, подогревала его скрытые честолюбие. В общем, дать односложный ответ было трудно. — Я вижу, вы колеблетесь, сказал господин Назария. «Надеюсь, вас не оскорбила моя прямолинейность? Мне не хотелось бы толковать ваше молчание в таком смысле. Но если вы не влюблены по-настоящему, я вам советую уехать отсюда немедля. Тогда бы уехал и я. Завтра же, может быть, еще до вас». Егор приостановился, чтобы лучше вникнуть в смысл сказанного. «Случилось что-то настолько серьезное?» — спросил он в полголоса. «Пока нет». Но мне не нравится этот дом, очень не нравится. Проклятое место! Это я почувствовал с первого же вечера. Нездоровое место, хоть они и насадили тут вязов с акациями. Егор рассмеялся. «Ну, это не причина», — сказал он. «Можно спокойно закурить?» Господин Назария с видимым волнением следил, как он зажигает сигарету. «Вот и сигарета могла бы вам кое-что напомнить». «Вы забыли?» Прошлую ночью, у вас в комнате. Да, как-то совсем забыл. Если бы не одно сегодняшнее происшествие. Могу вам рассказать. Я вижу, вы все-таки влюблены, и уезжать вам не хочется. Что ж, дело ваше. Но я подозреваю, что вам будет трудно, очень трудно. Вы, по крайней мере, верите в Бога. Молитесь при святой деве на ночь. Осеняете себя окрестным знаменем, прежде чем лечь в постель. Не имея такой привычки. Тем хуже тем хуже. Хотя бы к этому надо себя приучить. Да что же такого, в конце концов, вам наговорили в селе? Разного. Я ведь и сам чувствую, как на меня давит этот дом, а я никогда не обманываюсь. Нет, правда, я не набиваю себе цену, но мне можно доверять в таких вещах. Я долго жил один, в глуши, еще до того, как занялся раскопками. И вообще я, можно сказать, крестьянский сын. Мой отец служил жандармом под чульницей. Вы не смотрите, что у меня лысина и кабинетный вид, нюх у меня безошибочный. Я ведь тоже в некотором роде поэт. Правда, с лицейских времен стихов больше не писал, но все равно это никуда не ушло. Егор с изумлением слушал нервное и непоследовательное слово излияния профессора. Господин Назария забрался в такие дебри воспоминаний утонченных переживаний, из которых выбраться, по мнению Егора, не было никакой надежды. Речь профессора, вначале разумная и взвешенная, незаметно приобрела горячечной интонации, как будто у него начинался бред, голос осип, дыхание участилось. «Зачем он мне все это говорит?» «Чтобы оправдать свой отъезд?» — думал Егор, и, наконец, решил вмешаться, произнеся как можно спокойнее. «Господин профессор, у меня впечатление, что вы чего-то боитесь». Невольно сделав акцент на неопределенное местоимение, Он вдруг снова почувствовал беспричинный жуткий холодок, пробежавший вдоль позвоночника, как несколько часов назад, семинный. «Да-да», — пробормотал господин Назаври, — «я боюсь, правда, но это не имеет никакого значения. Полагаю, что все-таки имеет», — сказал Егор, — «мы взрослые люди, и нам не к лицу малодушие. Хочу вас предупредить, я уезжать не намерен». Ему понравился собственный голос, твердый, бестрепетный, принятое решение придало ему храбрости и веры в себя. — В самом деле мы же не дети. — Не знаю, насколько я влюблен в дочь госпожу Моску, — продолжал он тем же мужественным голосом, — но я приехал сюда на месяц, и месяц пробуду, хотя бы для того, чтобы испытать нервы. Он засмеялся, хотя и довольно натянуто, слишком уж торжественно прозвучало обещание. — Браво, юноша! — возбужденно отпикнулся господин Назария. — Но я все же не настолько напуган, поверьте, чтобы потерять способность к здравому рассуждению. Так вот... Рассуждая здраво, я вам не советую оставаться. Добавлю, себе я тоже не советую, хотя остаюсь и я. Ну и ладно, а то уехать так вдруг, но я был бы не первым гостем, который уезжает отсюда на второй день по приезде, — произнес господин Назария, глядя в землю. Сегодня в селе я узнал весьма странные, весьма страшные вещи юноши. — Пожалуйста, не называйте меня юноша, — перебил его художник, — зовите Егором. «Хорошо, я буду вас звать Егором», — послушно согласился господин Назари и впервые за этот вечер улыбнулся. «Так вот», — начал он, оглянувшись по сторонам, как будто их мог кто-то подслушать.